Глава третья. Флот Лоуана находился в портале и приближался к точке выхода. Он постоянно задавал вопросы Олису и строил вероятностные модели боя и тактические схемы. Олис даже зауважал его за такую предусмотрительность. В портал ушли в боевом построении и с приготовленным к бою вооружением. Кто знает, что их ждет в звездной системе релов? Один вопрос, Олис. Как будем действовать, если нас встретят флот экип Дига? Ответ очевиден атаковать, атаковать с ходу, они ведь не ожидают нас и эффект неожиданности на нашей стороне. Пожалуй, что так. А если их там не будет, тогда как будут разворачиваться события? Такой вопрос лучше задать правителю Талису, это в его компетенции. Думаю, твой флот органично дополнит нашу ударную группировку. Лоун беспокоился. Как-то всё ненадежно на полутонах. Главное, у его флота нет боевого опыта, тогда как Кип-Дига ведут боестолкновения постоянно. Тем не менее, когда-то должен случиться бой, пусть лучше сейчас. Напряжение не отпускало все время нахождения в портале. Наконец, до выхода в обычное пространство осталось 10 минут. Наступал самый ответственный момент. Наконец, портал открылся, и флагман выплыл в обычный космос. сканирующие системы сразу выдали вражеские засветки. Случилось худшее. В звёздной системе Илор находились флоты Кибдига. Лоон отдал приказ открыть огонь обычным оружием и приготовить к выстрелу оружие Последний вздох. Странным казалось другое. Флотов правительства Талиса не видно. Сканирующие системы их не фиксировали, а те, что отображались, находились на рейде с неактивированным оружием. Олис, что происходит? Где флот Италиса и почему небольшое соединение ваших кораблей не сражается? Олис не знал, что происходит, но флота Вталиса в системе действительно нет. Ситуация непонятная, отступать некуда. Флот Лона уже вступил в бой. Судя по всему, кипдига их не ждали. Тем не менее, решил успокоить Лона, заметив: "Не волнуйся, Я сейчас уточню и стал вызывать Талиса, используя особый код приоритета. Ответ Ашарашл сообщала, что правитель не может ответить, потому как его нет в системе. Отвечал автомат, запрограммированный Талисом: "Олис, если ты слушаешь это послание, значит, выполнил миссию и привёл подмогу. Меня в системе нет. Принимай руководство цивилизации на себя и решай сам, как поступать". Кепдига передили меня и атаковали первыми. Каков будет результат сражения, не знаю. Но если меня нет, а там sti за меня, раздумывать некогда. Нужно действовать, иначе мог поставить под удар всю цивилизацию Джао и подвести Сьюис, которая ему поверила. Этого допустить нельзя. Нельзя открывать кепдига истинного положения дел. Но что же тогда делать? Выход один воевать. Уйти в порталы уже не удастся. Ничего лучше не придумал, как озвучить первую пришедшую на ум идею. Командующий Лонн, ситуация кардинально изменилась. Талис со своими флотами атаковал планету Лагуна, поэтому его здесь нет. Допустим, тогда почему здесь Кипдига? Именно потому, что он там сражается, а они решили нанести удар здесь, и мы появились вовремя. Версия Олиса звучала очень правдоподобно. Он даже сам в неё поверил. Лон задал неожиданный вопрос. В таком случае, почему корабли талиса, которые находятся здесь, не вступают в бой с флотом Кипдига? А вот это мы сейчас выясним. Олис воспользовался кодом высшего приоритета правителя и обратился на общей волне к экипажам. Я, правитель цивилизации Джао в этом секторе, Олис, привёл подмогу от наших братьев. Нужно вытеснить флот Кипдига. Приказываю атаковать врага всеми силами. Флот, оставшись без центрального руководства, не знал, что делать. Обращение Олиса убедительно показало, что он привёл мощный флот, который вступил в бой с Кипдига. Экипажи видели ментальную метку правителя, её очень предусмотрительно передал Талис. Последовал ответ: "Команды в ней нет, приказа нет. Кто возглавит атаку?" Олис сделал главное переломил сознание изменённых и теперь следовало быстро закрепить успех. «В атаку я поведу вас сам. Всеми силами атакуйте флоты Кипдига с тыла. Команда принята. Приступаем к атаке. Разрешаю применять все виды оружия. Правитель в прошлом сражении при применении установки «Последний вздох» произошло спонтанное появление черной дыры, которая затянула оба флота, и наш, и Кипдига. В таком случае применяйте все имеющееся оружие». установки Последний вздох в крайнем случае и по моей команде. Лон увидел, как активировались корабли, сманиврировали, заходя в тыл Кибдига. Молис предупредил его об опасности применения оружия Последний вздох, откуда известно, только что получил информацию. Талис тоже погиб в этом катаклизме. Ты говорил о такой планете Лагуна. Неверная информация. Сам видишь, обстановка боевая и постоянно меняется. Вижу. то вас главят его флоты. Теперь я правитель, и возглавлю флоты тоже я. Сейчас они нанесут удар в тыл Кипдига. Неожиданно. Не худший вариант. Да и силы у нас примерно равны. Мы превосходим Кипдига. У меня имеется сюрприз. Пара флотов на консервации. Долго активировать. Может ещё что-нибудь имеется. Планетарная оборона и обычные флоты реелов. Отлично, пусть атакуют перед нами. Уже не получится. Тогда по флагманам – другое дело. Это можно. Чикиджа вошел в режим действия мгновенно. Андрей взял на себя командование своим флотом дистанционно. Неизвестный флот открыл огонь обычным оружием и наносил значительный ущерб, особенно флоту Чикиджи. Все из-за того, что он понизил уровень боевой готовности. Постепенно бой выравнивался, но все равно пока стратегическая инициатива на стороне атакующих, а не теснили флота Императора к планете, Андрей не понимал зачем, ответ не заставил себя долго ждать. Заработала орбитальная и планетарная оборона. Внезапно остатки флотов изменённых активировались и стали маневрировать, пытаясь нанести удар стыла. Ситуация ухудшалась с каждой минутой, даж с то минутой, секундой. Командующий приготовить установки последний вздох к бою. Слушаюсь, император, установки готовы к бою. Андрей понимал риск применения такого оружия. Но наступал такой момент, когда другого выхода не будет. Император не очень понимал, откуда вдруг свалился неизвестный флот, решил запросить связь с командующим. На его удивление, связь активировалась. На экране появилось человекообразное создание, которое сразу заговорило: "Я правитель цивилизации Джао в этом секторе Олис. Предлагаю вам сдаться, гарантирую жизнь и достойное обращение". Вот тебе раз. Оказывается, здесь уже новый правитель. «А с кем же я собираюсь вести переговоры?» «Правитель Олис, не слишком ли резво начинаешь командовать? Одного правителя мы отправили отдыхать на тот свет. Можем и тебе помочь туда отправиться». «Вряд ли это вам по силам. Разве что в вашей компании. С кем я говорю?» «Император цивилизации Кибдига Чикиджа». «О, какая честь! Что вы тут делаете? Решили набраться впечатлений и повоевать?» «Можно и так сказать». Продолжим обмениваться колкостями или попробуем договориться? О чём? О перемирии, конечно. Я озвучил свои условия. Теперь слово за вами. Странно, раньше вы отличались хорошей аналитикой, а теперь я говорю с совершенно не понимающим обстановки правителем. Ведь дядя диалог с Олесом Чкиджев внимательно следил за полем боя. Численность превосходство перешло на сторону изменённых, с флангов атаковали флоты релов. Ситуация становилась угрожающей. Его флоты зажаты со всех сторон, сражались отчаянно, но обычным оружием не отбиться. И император дал приказ открыть огонь по флотам релов из установки Последний вздох. Андрей сделал несколько верных выстрелов по флотам релов, и через минуту половина из них перестала существовать, просто исчезнув с поля боя. Но битва не закончилась. Измененные открыли ответный огонь и смертельно опасных установок, нанося критический урон флотам Императора. Ничего не осталось делать, как ответят тем же. «Император, победителя не будет! Сдавайся!» «Ты прав, Олиц, не будет! Значит, такая наша судьба!» «Кип Дига не сдаются!» и дал команду на массированное применение оружия «Последний вздох». Ситуация повторялась. Последовали ответные залпы, Количество кораблей быстро уменьшалось с обеих сторон, но масштабного катаклизма не возникало. Видимо, недостаточно энергии содержалось в выстрелах, и они не синхронизировались. Олис с остатками флота подходил к естественному спутнику планеты Олер. Установки последний вздох перегрелись с обеих сторон. Требовалась срочная пауза. Поэтому остатки флотов использовали обычное оружие, которое очень эффективно действовало на дистанции боевого контакта. Флоты таяли на глазах. Андрей вел бой хладнокровно, выполняя стратегические задумки императора и тактические уловки. Оперативная обстановка изменилась, количество кораблей с обеих сторон сократилось и теперь составляло примерно одинаковую численность. Более того, императору удалось подавить орбитальную планетарную обороны, что обезопасило флот с тыла. С флангов флот Эрелов уничтожили быстро. Такой бой требовал огромного боевого ресурса, А он тайм на глазах. Расход торпед, ракет и энергетических накопителей зашкаливал. Командующий, приготовься нанести решающий удар. Нужно покончить с этим новоиспечённым правителем. Нахожусь в полной боевой готовности. Отлично. Сокращаем дистанцию до минимума и выпускаем всё, что у нас есть. После чего, если потребуется, добавляем установками последний вздох. Так они предполагали, но реалии оказались совсем иными. Олесвил бой самозабвенна. Командующий лон умело управлял флотом, но на дат отдолны кипдига сражались они отчаянно и умело. Несмотря на то, что их атаковали превосходящие силы, те не растерялись и не только отбили атаки, но и перешли в контратаку, постепенно захватывая стратегическую инициативу. Тем не менее, такой активный бой требовал максимального расхода снарядов, которые должны подходить к концу. В установке последний вздох, пока перезаряжались. требовалось время для того, чтобы накопители заполнились энергией. Хорошо, что не образовалась энергетическая аномалия. Тем не менее, ситуация критическая, и нужен нестандартный ход, чтобы выйти победителями из этой космической баталии. Командующий Лонн отходим к спутнику. Отходи не торопясь, пусть они за нами погонятся. Лонн не стал вступать в диалог, просто выполнив то, что требовал Олис. Он понимал, что практически потерял весь свой флот и теперь горел одним желанием отомстить. Кепдига наступали всеми кораблями, которые у них остались. В этой ситуации они могли только одно – нанести последний удар и унести с собой в вечность как можно больше Джао. Олис знал, что скоро они максимально сократят дистанцию и нанесут удар. План срабатывал на сто процентов. Все, больше тянуть нельзя. Пора. Он активировал связь и скомандовал двум своим засадным флотом выходить на линию атаки. Совершенно сырые флоты, едва активировавшись, выползали из-за спутника, заходя на Кипдига с флангов. Два полноценных флота. Флот Кипдига изготовился к последнему победному залпу по кораблям измененных. Рубеж открытия огня почти достигнут. Чикиджа готовился отдать приказ «огонь», но тут произошло неожиданное событие. Навигаторы и операторы сканирующих комплексов на перебой докладывали о появлении из-за спутника флотов изменённых, которые заходили на них с флангов и брали в клещи. Ситуация безвыходная. Чкиджа Бешин напросчитывал варианты выхода из ситуации и не находил. Нужно учитывать ещё такой момент. Корабли, преследуя изменённых, набрали приличную скорость, и теперь сманеврировать или погасить скорость не так просто, на всё нужно время. Время которого почти не осталось. Андрей понимал состояние императора, тот хотел принять логичное решение, но не мог найти правильных алгоритмов. Все они вели к поражению. Паузу больше держать нельзя, нужно действовать, иначе флот погибнет бесславно. Остатки флота уже изготовились к залпу, и Андрей дал команду: "Огонь". Так, как будто с флангов его не атаковали, изменённую Боеголовки пошли на цели, а комплексы наведения оружия «Последний вздох» уже захватывали в свои прицелы корабли измененных. Однако предыдущая пауза бездействия сыграла свою отрицательную роль. Остатки флота измененных нырнули под спутник и скрылись из визуального наблюдения. Соответственно, удар флота пришелся по спутнику. С фланга к остаткам флота Императора неслась масса боеголовок. Спасение казалось невероятным. Нет. Мышеловка захлопнулась. Чикиджа не видел выхода, он понимал, что отец взял руководство боем на себя и не мешал ему. Если Чикиджа не видел выхода, то Андрей видел. Поступил совершенно алогично, приказал максимально увеличить скорость и нырнул вслед за остатками флота измененных под спутник, но, увы, там его уже не было. Они ушли в портал. Ну что же, ничего зазорного не будет, если мы повторим этот манёвр. И с командовал уходить в прыжок по координатам планеты Лагуна. Корабли открыли порталы и скрылись в них. Боеголовки прорезали уже чистое пространство. Без сомнения и с полной уверенностью можно сказать, что победа в этом бою на стороне изменённых. Чикиджа сидел в своём кресле, не в силах оторваться от просчёта вариантов. От этого занятия его оторвал мысленный голос отца. Сынок, мы в портале. Бой, очень непростой бой, закончился. Ты молодец, достойно командовал. Но изменённые были лучше. Плюс ко всему, сохранили резервы, а резервы в таких битвах решают всё. Теперь, с наскока мы их победить не сможем. Предстоит долгая изнуряющая война. Спасибо, отец, за желание меня успокоить. Я понимаю, что это ты сумел вывести остатки наших флотов. Как тебе удалось просчитать, понять, что этот вариант единственный и может сработать? Я не считал, а действовал на автомате. Я доверился интуиции и выиграл. Правда, изменённые меня удивили. Я думал, прикрывшись спутниками, они подождут нас и атакуют в лоб, поэтому готовился сделать залп, оружием последний вздох. Но они ушли в прыжок. Вот этот последний шаг меня очень удивил. Следует отметить, изменённые бились отчаянно и достойно. Мы противостояли изо всех сил, и всё-таки проиграли. Чикидза задумался, наклонив голову, что-то анализируя, потом уставился на отца мигающим взглядом и задал нелогичный вопрос. Отец, а что такое интуиция? И можно ли научиться этому чувству? Я много раз тебе объяснял в детстве, пожалуй, повторюсь и сейчас. Интуиция способность человека понимать и проникать в смысл событий, ситуаций посредством бессознательного озарения. Это чувство появляется в сложнейшие моменты жизни, моменты, когда нужно делать быстрый выбор. Что ещё можно добавить к сказанному? Интуиция основана на человеческом воображении и предшествующем опыте. Правда, иногда интуицию называют чутьём. Хотя чутьё понятие несколько иное, оно как бы действует постоянно, тогда как интуиция пермоментна. Мудрено. Я тогда не понимал, и теперь не совсем понимаю. Скорее всему виной моё происхождение. Ты кипдига, мама Джао кипдига, я так вовсе кидже. Видимо, эту способность я потерял. Возможно, но приобрёл много других. Согласен, только они мне не помогли выиграть битву и принять правильное решение в ответственный момент. Зря ты занимаешься самобичеванием и самоанализом. Пустое это дело. В себя нужно верить и иногда поступать вопреки логике. «Жизнь – штука сложная, все просчитать нельзя». «Возможно, но я буду пытаться». «Зачем? Ты и так считаешь с бешеной скоростью. Мудрость, дочь опыта, все придет со временем. У тебя сегодня первая битва, и ты командовал флотами. Для первого раза провел ее безупречно. Поздравляю». «Хороши поздравления. Что я скажу бабушке? Я бился, как лев, но проиграл и трусливо бежал?» Что он на это ответит, как ты думаешь? То ты прав. Я ещё не придумал, что сказать матери. Как что, отец только правду. Андрей посмотрел на сына, который одновременно был гениальным, но очень наивным и непосредственным. Интересно, почему отец сделал его своим приёмником? Что он рассмотрел в нём, кроме того, что есть у всех, и способности быстро просчитывать ситуацию? Наверное, будущее покажет. Нужно подождать. Он ещё не раскрылся. Ясно одно. Нужно быть рядом, вздохнул и ответил. Ты прав. Правду, конечно. Это её огорчит, возможно. Лекарство бывает горьким, а возможно, новость приведёт её в чувство. Кто с нами бился, я так и не понял. Где-то разбил прошлый флот. Этот-то откуда? Придётся обходиться без интуиции, чистой аналитикой. Поэтому тут тебе и карты в руки. Сложи отдельные пазлы в общую картину. И думаю, поймешь. А ты лично как считаешь? Наверное, мы не учили какие-то моменты, что-то пропустили. Джао, миллионы, и те силы, с которыми мы воюем, не основные, скорее какие-то остатки. Основная цивилизация в другом месте, где не знаю. Если до нее дошли наши технологии, то жди беды. А что на этот счет говорит твоя интуиция? Мы стоим на пороге большой войны. Мы не выяснили главного. Откуда появился флот, который напал на нас? Не знаю, просканировать не удалось. Они защищены от ментального вмешательства. Значит, знают, на что мы способны. То, что это изменённые, сомневаться не приходится. Вот только откуда? Скоро выход. Давай готовиться. Вышли в обычное пространство. Пошёл стандартный обмен паролями свой-чужой, потом связь ожила, и раздался удивлённый голос Антона. Что произошло? Флот выглядит очень потрёпанным. Не до шуток, Антон. Пришлось повоевать. Еле ушли. Результат ты видишь. Надеюсь, что противнику тоже досталось, как минимум один к двум, но их было больше. Ладно, расскажешь позже. Паркуйтесь и отправляем корабли в ремонтные доки. Но у них живого места нет. Паула постепенно выходила из состояния горя и теперь винила себя за то, что отправила сына и внука воевать с Джао. Не хватало ещё и их потерять. Ожидание закончилось, флот вышел из портала. Но что это был за флот? От двух флотов остался какой-то огрызок. Все корабли и флагман потрёпаны, сразу видно, досталось им. Теперь оставалось выяснить главное живы сын и внук. Волна горя начинала затапливать сознание, усилием воли заставила себя связаться с сыном. Он ответил. Паула задала только один вопрос. Чикиджа жив? Жив? С нами всё в порядке, но повоевать пришлось жёстко. Простите меня неразумную за то, что я вас отправила туда. Больше не слушайте меня, это не я вас посылала, а моё горе. Мы скоро будем на планете. Я вас жду. Андрей посмотрел на сына, кризис миновал, и Паула возвращается к жизни. Отец узнал же на корабле изменённую та делегацию с командующим Шолиным. Действительно, я о них совсем забыл. Позже займёмся. Теперь они всё равно не у дел. Пожалуй, ты прав. Олис вел бой на пределе возможностей. Командующий Лоун удивлялся, глядя на него, как тот ловко плёл тактические и оперативные планы боя, меняя их прямо на ходу, и получалось. Подтверждение тому одно: они живы, корабли целы, по крайней мере, некоторая их часть. От флота мало что осталось, но и флоты Кипдига выглядели не лучше. Вот теперь новый манёвр. Они уходили с линии огня Кипдига прямо под спутник. И как обовраме это сделали. Кибдега ударили, и байгаловки ушли мимо, поразив спутник, на котором расцвели вспышки взрывов. Лоон понимал, что это только отсрочка неизбежной развязки. Флот Кибдега идёт за ними, и как только они появятся в его прицелах, откроют огонь. И снова ошибся. Олис дал команду уходить в портал по произвольным координатам, что они незамедлительно сделали. Прыжок был короткий, вышли, осмотрелись. Тихо. пара решать, что делать дальше. Правитель, мы потеряли почти весь флот, что будем делать? Выжидательно смотрена на Олиса, проговорил Леон. Тот понимал значимость момента и ответил ожидаемо высокопарно. Мы потеряли много кораблей, но битву выиграли. Кипдеги потеряли почти два флота. Мы их измотали в этом бою, и теперь они на пути домой. Нам пора возвращаться. Возвращаться? возвращаться самоубийство нас сразу уничтожат возразил Лон несколько возмущённо. Командующий Лон приказывал совершить прыжок к планете Олер. Олис понимал, если он не добьётся выполнения приказа, то Лон никогда не признает его правителем цивилизации. Поэтому начал так жёстко отдавать команды. Я тебе не подчиняюсь и возвращаюсь в свой звёздный сектор. Верховная избранная приказала доложить результаты сразу после битвы. Бунт следовало подавить, но сделать это не так-то просто. Нужно найти абсолютный аргумент, и Олис его нашёл. "Тот ты не прав. Сиюис отдала тебя вместе с флотом в моё полное подчинение, поэтому твой долг выполнить мой приказ". "Хорошо, но сначала отошли отчёт о битве". "Нет, я доложу сам, прямо сейчас". И дал команду наладить связь с верховной. Та ответила сразу, видимо, ждала результатов рейда. Олис передал ей информацию о произошедшей битве и уничтожении флота Талиса. Теперь я правитель в этом секторе и хочу вернуться в свою цивилизацию. Я не откажусь принять талантливого полководца. Нет, не полководца, а избранного, поднял ставку Олис. Сьюис подумала и решила: пусть будет избранным, пригодится. Пусть будет так. Возвращайтесь на базу. Позволю себе напомнить, я только что одержал победу. Трудную, но победу. Здесь, в звездной системе Илор, подготовлен форпост для наших флотов. До планеты Лагуна рукой подать. Может быть, стоит использовать форпост как плацдарм для атаки на Кибдига? Хорошо. Избранный. Ты отвечаешь за ведение боевых действий с Кибдига в звездной системе Илор. Большая честь и огромная ответственность. Настал момент выйти из тени и показать, что мы здесь, во Вселенной, и не отказались от планов перехватить управление звёздным сектором. Олис опонесло, и он перешёл на возвышенный слог. Избранный Олис, возвращайся в звёздную систему Илор и готовься к приёму пополнения. Определи, сколько флотов тебе нужно для полной победы и захвата планеты Лагуна. Олезов внутренне торжествовал. Ему удалось убедить верховную, и она согласилась начать атаку на Кибдига здесь, вернее даже не начать, а продолжить. Теперь нужно действовать и не ошибиться. На этот вопрос я уже готов ответить. Всё это время мы следили за Кибдигом в галактике Колосс. Я лично анализировал информацию и готовил рекомендации. Учитывая понесённые потери на этом участке, нужно не менее 20 флотов. для гарантированной победы. 25. Готов все принять, разместить и обеспечить техническое обслуживание 22 флотов. Кого думаешь назначить командующим объединённым флотом? Задав этот вопрос, ЮЭС была почти уверена, что Улис назовёт командующего Лоона. Ошиблась. Могу предложить только одну кандидатуру, на которую вы можете положиться. СЮЭС его перебила, что было не свойственно. И кто же это? Я предлагаю на пост командующего себя. От неожиданности она даже замолчала. У Алисана знала по прошлой жизни как блестящего аналитика, но как флота водица он никакой, по крайней мере, в прошлом. Удивил. Полагаю, что действительно лучшей кандидатуры нет. Возможности и способности позволят тебе вмещать тебе несколько должностей. Главное, ты знаком с обстановкой и тактикой ведения боя с флотами Кимдига. Я сделаю всё для победы. Не сомневаюсь. Теперь весьма значимы для всех вопрос: применение оружия "Последний вздох". Так ли это опасно? В определённые моменты да, опасно. Образуется аномалия и затягивает всё в себя. Почему пока не ясно. В последнем бою мы применяли установку с большой осторожностью, впрочем, как и флот Кипдига. Кстати, вам будет интересно. Кипдига нанесли атакующий удар по Талису. когда он уже был готов стартовать к планете Лагуна. Результат – оба флота, Кибдига и Талиса, исчезли в аномалии. Она их просто поглотила. Запись посылаю. В той битве погибли не только Талис, но и командующий Сергей Светлов, бывший президент. Интересно. Обязательно ознакомлюсь. И кто же теперь возглавляет Кибдига? Произошла интересная встреча. Против меня бился новый император Кибдига Чикиджа – Я с ним переговорил и предложил сдаться. Результат бой, который он проиграл, лично на мой взгляд, сильный удар по самолюбию, несомненно. Но что он там делал, точно не знаю. Скорее всего, решил сам посмотреть место битвы, которое поглотило у бафлота. Но есть один момент. Часть флота Вталиса не участвовала в битве, а командующий Шолин находился с делегацией на борту флагмана императора Кипдега. Предательство Вахо, что на надо. Разберись и доложи, но главная задача для тебя подготовка к приёму подтверждения. Не стоит предаваться эйфории от первой победы. Типа тебе скоро захотят взять реванш.